Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1754 год. Меры для составления уложения. Учреждение купеческого банка. Постановление о выдаче беглых. Уничтожение внутренних сборов в Малороссии. Комиссия об уложении. Положение судного приказа. Помещичьи усобицы. Столкновение церковных крестьян с причтом. неприятная переписка между Синодом и Сенатом, между Сенатом и Адмиралтейскую коллегией, положение новоучрежденного купеческого банка, продажа соли, меры относительно повивальных бабок, обширный проект Петра Ивановича Шувалова о сохранении народа, рождение великого князя Павла Петровича. Письмо канцлера Бестужева к брату Михаилу Петровичу. Последнее не перестает сердиться на брата. Дело о переселении черногорцев в Россию. Затруднительные переговоры с Польшою по делу о выдаче беглых, по курлянским делам и по делу черторийских. Продолжение переговоров с Англией о субсидном трактате. Столкновение с Турцией по поводу строения крепости святой Елизаветы. Елизавета пробыла в Москве и первые четыре месяца с половиной 1754 года, и только 19 мая возвратилась в Петербург. Но удобство зимнего пути заставили императрицу еще 3 января объявить, что сама она отправится в Петербург в мае месяце. а все канцелярии пусть отправляются последним зимним путем, так и из членов их кто пожелает. Журналы Сената, 4 января 1754 года. Последним распоряжением относительно Москвы было приказание внести построенный близ Красных Ворот комедиальный немецкий дом. там же 7 января. Если пребывание в Москве 1753 года ознаменовано было знаменитым указом об отмене внутренних таможен, то и пребывание 1754 года было ознаменовано также важными распоряжениями. Уже несколько лет императрица не присутствовала в сенате но тут два раза посетила его. 11 марта собрались в Сенат президент коллеги канцелярий и приказов, вице-президенты, главные судьи и члены, и подали мнение о происходящих в судах спорах о записке спорных речей в особой тетради и о взятии экстрактов из нерешенных дел в юстиц коллегию. В десятом часу в Сенат вошла императрица, и эти мнения слушаны были в ее присутствии. Во время слушания этих мнений рассуждали. Когда по судным делам челобитчику или ответчику дойдет до объявления крепостей, то из них некоторые, особенно ябедники, чтобы дело протянуть и к решению не допустить, показывают, будто крепостей при них нет, будто с этими крепостями люди их посланы, для сыску беглых крестьян в Астрахани и другие дальние города, а иные объявляют, будто крепости у них и вовсе пропали или люди, бежав, покрали. Другие же сказывают, что во время пожаров сгорели. Императрица, рассуждая с немалым сожалением, о своих подданных, что иные при всей справедливости их дела через разные коварные и ябеднические вымыслы должного себе удовлетворения и скорого в делах своих решения получить не могут, а между тем есть и такие, которые продолжают время необъявлением крепостей, полагало, что всякого чина люди хранили крепости, как самые нужные бумаги, и в случае пропаж и утрат в пожарное время брали выписи из присутственных мест и впредь никакой отговорки не представляли. Главный судья судного приказа Юшков упомянул, что беглых крестьян велено отдавать по уложению по писцовым и переписным книгам 135, 136, 154 и 155 годов. А эти книги были составлены задолго до уложения, и теперь не только детей и внучат, но и правнучат этих беглых, но и дальше лет засты и более ищут, и один помещик по своим, а другой по своим деревням имена подбирают, и приводные из страха, не зная, кому достанутся, говорят так, как предводцам надобно, и кто сначала приведет, того и сказываются». а когда того же беглого приведет другой соперник, то станет называться его крестьянином, и в переменных речах доходят до пытки и кровопролития. А если б самого истца или ответчика спросить под присягую, подлинно ли это их прадедов или детов люди и крестьяне, то присягнуть бы не посмели. Это замечание подало повод к рассуждению, что сомнительно, что приведенные из бегов как подлые люди могли помнить свою родословную, да и после означенных годов были новые переписи, и потому надобно определить, по каким позднейшим переписям отдавать беглых для избежания затруднений и пыток от разноречий. При этом императрица прибавила, что не только подлые люди — но и знатные оставшиеся после отцов и матерей в малолетстве без справки не могут указать свою восходящую линию. Тут сенатор, граф Петр Иванович Шувалов, обратился к императрице с такими словами. «Для совершенного пресечения продолжительности судов нет другого способа, кроме указанного уже вашим императорским величеством, когда вы изволили подтвердить указы родителей своих и их преемников». а которые с настоящим времени не сходны, то повелели разобрать Сенату. Хотя мы разбором этих указов и занимаемся, но нельзя надеяться, чтоб мы удовлетворили желанию вашего императорского величества, если будем следовать принятому порядку. Ибо никто из нас не посмеет сказать, чтоб он всякого департамента дела знал, в такой же тонкости, как знают их служащие в тех местах, которые в совершенстве знают излишки и недостатки в указах, затрудняющие их при решении дел. И потому каждое место должно разбирать указы, относящиеся к подведомственным ему делам. И пока этого не будет, нельзя ожидать окончания уложения, над которым велел работать Петр Великий, для которого при императрице Анне было собрано дворянство но распущено, ибо не принесло никакой пользы.